«Вот это дал. Вы будете смеяться, но Черненко тоже умер», — заявил в свое время наш комсорг. «Проблемы у третьего. Интересно». А между тем время неумолимо идет к вечеру. Спохватываюсь, беру трубку. «Соединитесь с дежурным!» «Добрый день! А генерал Козлов?» «Как, уже уехал?» «Спасибо». «Трогательная забота о подчиненных». Теперь придется долго добираться на электричке. А может, не ехать никуда? Дома мне особо делать нечего, а спать здесь есть где. Опять сажусь у окна и наслаждаюсь вечером. Когда еще так спокойно посидишь? Вдруг в поле моего зрения показывается знакомая фигура. Оксана одета в строгий джинсовый сарафан, волосы собраны в пучок, Круглые очки в металлической оправе. Образцовая учительница начальных классов. Тащит что-то увесистое в сумке. Идет, похоже, опять ко мне. Точно. Скребет коготками по дерматину. Дверь открывается. К запаху сирени примешивается аппетитный аромат свежих булок. Я сижу не оборачиваясь. Задумался, котик? Да, Оксан, задумался. Тут проблема. Ты ведь филолог у нас. Я думаю над сущностью слова «колебания». В смысле, как пишется? Вместе или раздельно? Шутка, конечно, так себе, в стиле Оксаны, но я не удерживаюсь и начинаю веселиться. Не ожидал от этой простушки. Она тоже заливается своим хриплым смехом. «Ну как? Развеселила я тебя? А то сидит, ну прям не знаю какой. Прогнал девушку». И тут на товарища прапорщика была брошена голая девушка. Это цитата из одного рапорта, когда я еще в школе учился. Оксана изнемогает от смеха. Поскольку стул у нас в комнате один, я уступаю его. Она, держась за живот, валится на стул. Отсмеявшись, вдруг испуганно спрашивает. А ты откуда знаешь, что я филолог? Я честный, и у меня на языке вертится объяснение, но я сдерживаюсь. Говорю. Да я просто так сказал. А, понятно. Я тебя тут покушать принесла. Спасибо. Очень трогательно. Присоединяйся. Я усаживаюсь на подоконник, а Оксана остается на стуле. Неспешно пьем кофе из мятого китайского термоса и едим замечательно вкусные свежие булки. Сама пекла? Прикалывайся, прикалывайся. Я, между прочим, здорово пеку. «Просто мне сейчас некогда». «Ничего, ничего. Я еще тебя к себе затащу. На торт». «В смысле, из торт?» «Суп с котом, пирожки с котятами». Опять смеется. «Допиваем кофе». «Ну, я пошла. Пока». Убрав термос в сумку и легкомысленно крутнув попой, упархивает. «Сижу еще немного на подоконнике, потом перемещаюсь на кровать». На покрывале остался четкий силуэт длинноногой фигуры. Тонко пахнет хорошими духами. Становится немножко грустно. Полный исключительно готовых мыслей об некоторых упущенных возможностях, не замечаю, как засыпаю легким, спокойным сном. Просыпаюсь довольно поздно. Умывшись, выхожу в соседнюю комнату. Очень сильная картина. Того, кто не знает третьего, эта сцена может сильно напугать, как написано в одной доброй детской сказке. Мальчик получился хороший, но вот беда – не живой. В общем, медитирует он, или как там у них это называется. Громко кликаю и у третьего появляется осмысленная искра в глазах. Подождав с полминуты, говорю. «Ну и как там?» – во внутреннем Урюпинске. Мы, бойцы третьего уровня, бываем только во внутренней Монголии. Классиков надо читать. Угу. Разборки третьего уровня. Контакты четвертого рода. Вставай, работать надо. Я и забыл, что ты тут недалеко живешь. И не ждал тебя так рано. Кстати, о контактах четвертого рода. Что за деву я спугнул? Сидела тут у тебя красотка и спала, на стуле. Рыжая такая? Ага. Это Оксана. Из очень серьезной организации, которую один из классиков, но правда не твой любимый, назвал «Груша с откушенной попкой». И когда ты наконец отвыкнешь от ага? А еще третьего уровня? Не воспитывай. Кстати, что ты такой напряженный? Из-за заключения? давид давид Но я не поэтому. Это меня вчера слегка взвинтили по одному из прошлых эпизодов. Третий внимательно смотрит мне в глаза. Я не отвожу взгляд. Вдруг он говорит. Ну-ка, дай руку. Нет, левую. Между этими шрамами примерно 10 лет. И ты сделал это сам. Девять. Маленький, ближе к ладони. Это собака. Все равно сам. Дразнил собачку-то. А нижний потому самому, что тебя беспокоит. Но вообще у тебя крепкие нервы. Я бы так не смог. Я с неудовольствием забираю свою руку назад. Фокусник, интересно, что бы было, если бы ты там был вместо меня? А ничего хорошего. Остались бы мы все там. И я в том числе. Ты выскочил только за счет полной внешней нелогичности своих действий, которая... В общем, ты понял. Что, трудно одной ногой стоять с нами, а другой... Гоголь одной ногой стоял в мрачном прошлом, другой в светлом будущем. А посередине была мерзкая действительность. Воспитатель на мою голову. Кстати, откуда ты узнал? Я про наш вчерашний телефонный разговор. Я пошел к нашей секретарше галки и спросил, куда палочка та увез. А она там самолет разбился, военный, ужас, семь верст до небес. Все просто. Показывая друг на друга пальцами, весело хохочем. Именно в этот момент в комнате появляются гости. Два невысоких крепыша почти одинакового вида. И смотрят почти одинаково, испытывающий прищурясь. За ними делегация разболтанных бойцов со стульями и какими-то пакетами. Синхронно протягивают руки. «Доброе утро! Нас прислал Сергей Федорович!» «Борис, программист!» «Виктор, инженер!» Мы с третьим переглядываемся. Он пожимает ребятам руки и молчит. Придется мне. Добрый день. Это Иван, программист, выпускник авиационного института. Я показываю на третьего. А я координатор работ. Ребята с интересом смотрят на третьего. «Вы завтракали?» – спрашиваю. Ребята опять синхронно кивают. А я нет. Поэтому займитесь подготовительной работой. А я пойду питаться. Иван, ты ел, конечно? Третий, не глядя на меня, кивает. Бойцы, стоявшие за дверью, втаскивают стулья, какие-то кабели. Борис достает из пластикового пакета два сиди диска и шлем виртуальной реальности. «Здорово ребята взялись за дело. Ну все, зарядил народ работой, теперь пора подумать о себе. Двигаюсь к двери, но тут меня посещает мысль. Да, разберите для начала формат записи черных ящиков». Команда уже занялась делом, мне делают неопределенные жесты руками. Типа, иди, иди, мальчик, Ваня Сусанин, мы сами партизан найдем. Сами так сами. Выхожу на улицу. Эх, кое-кого сейчас увижу знакомого. Точно. На лавочке сидит Оксана. Черные колготки, мини-юбка, не разглядеть, нога на ногу, яркая футболка, зеркальные очки. Бойцы, притащившие стули жадно глядят на нее из-за живой изгороди. Подхожу. «Привет. Звезды рассказали мне, что ты плохо спала в эту ночь. Привет, привет. Издеваешься опять над невинной девушкой? Всю ночь у тебя просидела. На стуле спала, конечно. Звезды, мы понимаешь, подсказали. Видела я твои звезды. Ты что, все время будешь ходить за мной? Эдаким очаровательным хвостиком». Конечно. Ты не понял еще? Меня же послали спать с тобой. А за невыполнение приказов у нас знаешь, что бывает? Хорошо. Я сегодня уеду домой вечером, а ты приходи, хоть поспишь нормально у меня. Кстати, где у вас тут столовая? Пойдем, покажу. Поспишь нормально. Как, не надумал заключение подписать? Не ворчи, Оксан. Давай каждый будет заниматься своим делом. Она громко фыркает, да так, что с нее спадают темные очки. Вот ты мне и не даешь моим делом заниматься. Не смущай меня, а то я покраснею и вообще застыжусь. Идёт впереди и покручивает своим рыжим хвостом. Оксаник, а у тебя обморков не бывает? Эффект превосходит все ожидания. Спотыкается, чуть не падает. Медленно оборачивается, держа в руке свои стильные очки. Смотрит отрешенно куда-то выше меня, зрачки-точки. «Меня же предупреждали, а я дура такая!» Поднимает руки к груди просто символическая скульптура с символическим же названием «Отчаяние». Делаю к ней шаг, она делает страшные глаза, закрывает руками. «Не трогай меня!» Прекрасная сцена. Особенно если учесть, что мы стоим посреди многолюдной воинской части – Народ с интересом наблюдает. Какой-то офицер так загляделся, что чуть не врезался в идущий навстречу строй. Оксан, не надо истерик. Не выспалась? По-прежнему пребывает в какой-то прострации. Но не сопротивляется, когда я беру ее под локоток. Меня начинает разбирать смех. Понятно. У вас несчастные случаи на стройке были? Будут. С ужасом глядит на меня. Ты... «Ты ничего со мной не сделаешь?» «Оксан, за кого ты меня принимаешь?» «У тебя ручка есть? А листочек?» Улыбка на бледном испуганном лице выглядит так жалобно. «Что, наконец-то телефон запишешь? Перед тем, как...» Огромное желание нашлепать по шикарной круглой попе, но я сдерживаюсь. Беру листок, пишу одно слово, сворачиваю и отдаю ей. «Вот, три раза в день». Что три раза? Читать бумажку? Нет, точно сейчас налуплю. Нет, пить это лекарство. Да, я сейчас разверну, прочитаю и... Теперь узнаю о себе правду, говорю я страшным голосом. Прочитаешь и превратишься в лягушку, но не в царевну, а в обычную, холодную и зеленую. Да что вы из меня чудовище какое-то сделали?» Но боязливая Оксана, не читая, прячет бумажку в карман».